Часть третья Чукотка любой ценой Глава семнадцатая Затерянные Неизвестно где Чукотка июль 2011 года Каким-то образом случилось невообразимое Трудно найти кого-то менее подходящего для участия в экспедиции в отдаленные районы Российского Дальнего Востока, а уж тем более для руководства ею. И все же я здесь оказался. Последние шестнадцать часов я ехал на огромной гусеничной машине вместе с половиной моей команды через безлюдную тундру в юго-восточной части Чукотки. Наконец, около полуночи мы спустились с к р у т о г о склона и остановились на ночлег у берега реки. Несмотря на странную и незнакомую обстановку, я чувствовал себя спокойным и уравновешенным. Равновесие пошатнулось в тот момент, когда я вылез из кабины и спрыгнул с огромной вездеходной гусеницы на землю. Я вдруг стал задыхаться. Почувствовав мое дыхание, из грязи взвелись стучи комаров и образовали плотные о б л а к о вокруг моей головы, фактически перекрыв мне кислород. Я был одновременно в отчаянии и смущении. Мне срочно нужно было продышаться, но показывать свою извимость было неловко, поскольку я считался начальником этой экспедиции. Я старался скрыть свой дискомфорт от остальной команды, медленно отступая к холму позади нас и непрерывно и безуспешно пытаясь отбиться от нападающих. Отчаявшись восстановить самообладание, я заставил себя сосредоточиться на серии событий, которые каким-то образом привели к моему путешествию за тысячи километров в это адское, забытое богом, кишащее комарами место. Все началось с открытия природного к в а з и к р и с т а л а в ничем не примечательном образце минерала, который годами пылился в хранилище итальянского музея. В ходе первоклассного детективного расследования нам удалось доказать, что образец был частью древнего метеорита, возникшего четыре с половиной миллиарда лет назад до рождения Солнечной системы. Наш инопланетянин пережил многочисленные межзвездные встречи и столкновения, рассекая пространство со скоростью свыше ста тысяч километров в час. Наконец, около семи тысяч лет назад, примерно в то время, когда люди изобретали колесо, он вошел в атмосферу Земли. О своем прибытии он заявил, раскалившись до бела и прочертив небо чуть южнее полярного круга, а затем. приземлился в районе к о р я к с к о г о нагорья на Чукотке, где и оставался нетронутым т ы с я ч и л е т В 1979 году молодой советский студент по имени Валерий Кричко, нанятый для поисков платины вдоль русла ручья посреди к о р я к с к о г о нагорья, случайно нашел кусок нашего инопланетянина, погребенный в слоях загадочной сине-зеленой глины. С этого момента неизвестный образец начал свое тридцатилетнее путешествие, которое в конечном итоге привело его в наши лаборатории, где мы обнаружили заключенные в нем природные квази кристаллы. И вот спустя несколько лет после этого открытия мы возвращались на Чукотку с тем самым студентом, которому уже стукнуло 62 в поисках новых фрагментов метеорита. Мы знали, что образец из Флорентийского музея вызовет споры. Странный химический состав к в а д з и к р и с т а л л о в и некоторых выявленных нами кристаллических металлических сплавов противоречил научным принципам, определяющим, какие формы вещества могут существовать в природе. Таким образом, несмотря на все с о б р а н н ы е нами доказательства, некоторые ученые продолжали сомневаться в естественном происхождении образца. За последние два года мы на двух континентах кромсали флорентийский образец, выполняя все мыслимые анализы ради того, чтобы узнать секрет, скрываемый до с е л е невиданными минералами. Фактически мы провели столько анализов, что уничтожили весь образец, и для дальнейшего изучения у нас просто ничего не осталось. Единственным способом продвинуться в наших исследованиях стало путешествие на Чукотку в поисках новых образцов. Я был так близок к доказательству существования природных к в а з и к р и с т а л л о в что у меня уже не оставалось выбора. Я просто обязан был отправиться на Чукотку. Разве не так? Хотя я все еще задыхался, отбиваясь от роя насекомых и маленькими порциями глотая воздух, этот ход м ы с л е й начал меня успокаивать. А потом на меня нахлынуло настоящее цунами паники, когда в голове возникла поистине ужасающая мысль: вторая машина, на которой ехала другая половина нашей команды, включая моего младшего сына Уила, все еще не появилась. Две машины шли вместе большую часть дня, но вездеход Уилл острадал от технических неполадок и несколько часов назад пропал из виду. Наш водитель предположил, что он просто немного отстал и все еще едет где-то за нами вне нашего поля зрения. Но в таком случае он бы уже нагнал нас. Я стоял в одиночестве на вершине Чукоского т холма. Внутри у меня все сжалось, голова кружилась. Мне был отчаянно нужен хоть какой-то признак присутствия Уилла и остальной части моей команды. Во мне нарастало все подавляющее чувство вины. Я слишком часто бросал вызов невозможному, и вот однажды это привело к ужасающим последствиям. Я подверг опасности жизнь собственного сына и, вероятно, потерял половину своей команды. Одно за другим я игнорировал внятно выраженные предупреждения самых разных экспертов. Искать новые образцы безнадежно. Поездка в столь отдаленный регион не стоит риска. Эта экспедиция никогда не получит финансирования. Невозможно собрать команду всего за несколько месяцев. Вы свернули куда-то не туда в своем расследовании. Такому человеку, как вы, безрассудно отправляться в это путешествие. Туда все равно невозможно добраться. Безнадежно. Несколько геологов сказали мне, что шанс найти еще один кусок нашего метеорита в бесконечной пустоте Чукотки меньше, чем шанс обнаружить пресловутую иголку в стоге сена. Вы видели карту, Пол? Тут и говорить не о чем. У вас ведь даже нет GPS координат исходного места раскопок, так? Коллеги предупреждали меня, что я слишком доверяю шестьдесят двухлетнему русскому учёному и его воспоминаниям о важных деталях давнего события, не имевшего для него тогда особого значения. Даже если Валерий Кричкос умеет привести нас именно к тому месту, где он более 30 лет назад обнаружил фрагменты метеорита, что все считали маловероятным. Шанс найти дополнительный материал того же метеорита бесконечно мал, поскольку крошечные фрагменты сильно разбросаны, и их будет трудно отличить от миллионов других в этом районе. Ни один геолог в здравом у м е не станет тратить время и ресурсы на такое безумное предприятие. Пришлось признать, что наши шансы на успех близки к нулю, но в то же время они не были нулевыми. И пока оставался не нулевой шанс найти больше образцов и раскрыть тайну их происхождения, у нас не было иного выбора, кроме как упорно продолжать поиски. Время приведения п л а н о в действие определялось готовностью и желанием Валерия, единственного человека в мире, способного указать нам на источник, отправиться с нами. Это была ситуация серии «сейчас» или «никогда». Или я просто убедил себя в этом. Не стоит риска. Остановитесь, пока не поздно. Такие отклики я получил от нескольких влиятельных физиков. Нам с Лукаой Бинди следует удовлетвориться достигнутым, настаивали они. Наша статья в Science уже убедила в существовании природных квазикристаллов почти все научное сообщество. Зачем отправляться на Чукотку, рискуя вернуться с пустыми руками или, что еще хуже, найти новые данные, противоречащие полученным ранее? Подобный исход может только воодушевить тех немногих скептиков, которые все еще сомневаются в наших выводах и посеять зерно сомнения в отношении всего нашего исследования. Я понимал, что неудачная экспедиция способна подорвать нашу репутацию. Но я почти три десятилетия искал считавшиеся невозможными квази кристаллы, и в результате стал довольно устойчив к скептицизму других ученых. Мой итальянский коллега Лука Бинди чувствовал то же самое. Наше общее упорство не раз загоняло нас в тупик. Однако оно же позволило сделать несколько удивительных открытий, и я был не готов положить всему этому конец. Нельзя было позволять страху неудачи помешать нам сделать все возможное для разрешения оставшихся научных загадок. Нефинансируемо. Откуда взять деньги на такую нелепую экспедицию? Такова была всеобщая реакция. Фонды никогда бы не предоставили средства, опираясь лишь на запутанную детективную историю, воспоминания неизвестного русского минералога тридцати лет недавности й и несколько микроскопических крупиц материала. Слишком велик был риск неудачи. Как все и предсказывали, я получил категорически отрицательные ответы из Национального научного фонда, Министерства энергетики, Американского музея естественной истории, Симпсонского института Национального географического общества и других известных финансирующих организаций. Все о н и дали понять, что нет смысла даже подавать ф о р м а л ь н у ю заявку. Я не рассчитывал, что какое-то из обычных финансирующих агентств рассмотрит мой запрос, поэтому был готов ко всем этим негативным реакциям. Также меня не удивило, что отказался помочь мой работодатель, Принстонский университет. Я знал, что у университета много других приоритетов и что он, как правило, ориентировался на менее рискованные проекты, приносящие прямую пользу студентам на кампусе. Единственное, на что я мог надеяться, найти богатого и щедрого благотворителя. Но прежде чем искать такого человека, надо было получить на это разрешение. Принстон, как и большинство американских университетов, запрещает преподавателям привлекать частные пожертвования, поскольку это может помешать усилиям университета по сбору средств. Зная об этом, я спросил, могу ли я заняться поисками средств, при том строгом условии, что сумею доказать. Мой благодетель никогда не рассматривал возможность пожертвования Принстонскому университету на какие-либо цели, кроме поддержки моей экспедиции. Руководство сочло, что невозможно найти человека, который не интересовался бы Принстоном, но был бы готов вложиться в отдельный проект под его эгидой. Возможно, поэтому мне и разрешили попробовать. Они должно быть изумились, когда три дня спустя я позвонил в отдел развития и сообщил, что нашел кандидата. У меня появился замечательный донор, не имевший никакого отношения к Принстону и готовый предоставить мне пятьдесят тысяч долларов необходимых для экспедиции. После нескольких недель изучения вопроса администрация согласилась, что я К большому их удивлению выполнил условия сделки. Пожертвование было сделано университету для моей экспедиции. Через несколько месяцев, когда наши прогнозируемые расходы резко возросли из-за значительного изменения планов по транспортировке, я вынужден был вернуться к своему благотворителю с просьбой о дополнительной поддержке. Меня поразила его реакция. н е к о л е б л я с ь ни секунды, он любезно согласился покрыть перерасход, который более чем вдвое превышал мою первоначальную оценку. Я по сей день восхищаюсь необыкновенной скромностью моего благодетеля, пожелавшего сохранить анонимность. Я с благодарностью зову его Дэвом и объявляю настоящим другом науки. Недостижимо, зачем вы в это ввязываетесь? Так реагировали все геологи, имевшие опыт работы в России, с кем мне доводилось говорить. Все это намного сложнее, чем вы думаете, Пол. Ваш план нереалистичен. Вы никогда не сможете собрать команду квалифицированных специалистов за такое короткое время. Кроме того, Чукотка является запретной зоной. Знаете ли вы, что потребуется целый ряд согласований и разрешений от российского правительства, чтобы только приблизиться к такому месту? Согласно постановлению правительства Российской Федерации номер 1641 от 27 декабря 1997 года вся территория Чукотского автономного округа объявлена территорией с регламентированным посещением для иностранных граждан. Также на момент проведения экспедиции в столице Чукотки, городе а н а д ы р ь действовал режим пограничной зоны. Ускорить этот процесс невозможно. Какое наивное п р о ж к т е р с т в о Критика была справедливой. Требовалось набрать высоко квалифицированную команду, члены которой согласились бы отказаться от всех своих планов, чтобы присоединиться к экспедиции. Десяти месяцев казалось недостаточно для переговоров с российской стороной из-за царившей там бюрократии, знаменитой своей запутанностью. Нам требовалось разрешение правительства России в Москве, регионального правительства на Чукотке, российских военных, а также ФСБ, российской службы безопасности. Посетители этого района подвергались тщательным проверкам, поскольку исторически Россия всегда подчеркивала стратегическое значение своих дальневосточных рубежей. Пройдя через все это, нужно было еще организовать для всех прилет в Анадырь б л и ж а й ш и й к месту раскопок российский город с приличным аэропортом, закупить продовольствие на несколько недель. собрать оборудование и придумать, как доставить нашу команду из Анадыря к отдаленному пункту назначения на ручье Лиственитовом. Не все сразу сказал я себе. Моей первой задачей было найти специалистов, готовых отправиться в экспедицию, которую многие их коллеги считали безрассудной. Я немедленно написал по электронной почте российскому геологу Валерию Кричко. Он был самым важным человеком команды, поскольку единственный знал, где найти нужную точку – место обнаружения флорентийского образца. Крепкий мужчина с густой седой бородой Валерий имел многолетний опыт работы в полевых условиях и был человеком очень деятельным, находчивым и самодостаточным. К счастью, он не только согласился поехать, но и готов был сделать все, что в его силах ради успеха экспедиции. Я также обратился к Вадиму Дистлеру, который несколько десятилетий назад был научным руководителем Валерии. Я знал, что за это время они вдвоем побывали в нескольких экспедициях на Чукотку в поисках ценных руд и минералов. Приятному, дружелюбному и постоянно дымящему как паровоз Вадиму был уже за восемьдесят. Вадим нанял м а р и н у Юдовскую. опытного и смекалистого п о л е в о г е о л о г а которая недавно сменила его на посту начальника отдела в Московском горном институте. Она была дочерью двух геологов из Казахстана. Высокая, белокурая и долговязая, с легкой непринужденной улыбкой, она была единственной из русскоязычного состава, кто свободно говорил по-английски. Эти трое россиян хорошо знали друг друга и много лет работали вместе. А вот мне надо было собирать остальную часть команды с нуля. Участие Луки Бинди было обязательным. Прошло более двух лет с тех пор, как он обнаружил оригинальный образец, затерянный в хранилище его музея. Лука был единственным человеком, которому довелось изучать искомую породу в ее первоначальном состоянии, прежде чем в целях исследования образец был разрезан и измельчен до полной неузнаваемости. Опыт работы с первоначальным образцом, в с о ч е т а н и и с острым зрением и хорошей моторикой заставляли возлагать на Луку все надежды на обнаружение новых к р у п и ц метеорита у лиственного ручья. Лука, мягко говоря, колебался относительно участия в экспедиции. Он напомнил мне, что вовсе не является полевым геологом, так что мне пришлось проявить незаурядную настойчивость, чтобы убедить его ехать. Я был рад, когда он в конце концов согласился, потому что доверял его мнению, да и к тому времени мы стали большими друзьями. Это путешествие давало нам очередную возможность для плотной совместной работы над нашим уже поистине эпическим проектом. Мой принстонский коллега и бывший член Красной команды Линкольн Холлистер. Имевший за плечами жизнь полную геологических экспедиций, тоже был в списке моих кандидатов. Линкольн очень хотел поехать и был бы чрезвычайно ценным членом команды. Он имел многолетний опыт работы в сложных полевых условиях. Однако в то время Линкольн страдал от острой, хотя и временной, проблемы со здоровьем, и он посчитал слишком высоким риск того, что ему может потребоваться неотложная медицинская помощь, когда мы будем в отдаленном районе, где такая помощь недоступна. Он сам первым признал, что подобный инцидент может поставить под угрозу всю экспедицию. Разочарованный необходимостью отказа, Линкольн согласился стать моим советником и помочь с планировать экспедицию. Он также привлек трех кандидатов, за которых мог лично поручиться: Глена Макферсона, Криса Андроникаса и Майка Эдди. Глен был очевидным кандидатом, будучи одним из бывших членов нашей красной команды, он был хорошо знаком с исследованием. казалось идеальным взять в качестве эксперта по метеоритам нашего бывшего противника из Красной команды. Никто не был лучше подготовлен для проверки и оценки нашей работы, чем Глен. Крис а н д р о н и к а с получил ученую степень в Принстоне под научным руководством Линкольна. Он был специалистом по мощным геологическим силам, которые создают горы, вызывают землетрясения, порождают разломы, изгибают и разрушают скалы. Еще у него был обширный опыт работы в разных частях мира, включая береговой хребет Британской Колумбии, горы Альхаджарвамани и другие районы со скалами и образованиями, подобными тем, которые мы ожидали найти на Чукотке. Крис оказался вдумчивым, четко формулирующим свои мысли ученым с обширным опытом и творческим умом. Обладая крепким сложением и богатым полевым опытом, он чувствовал себя в дикой природе как дома. Третьим кандидатом Линкольна был Майк Эдди, выдающийся студент, который в тот год заканчивал У р и н с т о н по специальности геолога г е о ф и з и ч е с к и й наук и из осени переходил в аспирантуру Массачусетского технологического института. Майк был от природы хорошо сложен, худощав и мускулист, и еще в период бакалавриата установил несколько рекордов по легкой атлетике. Годом ранее он проводил полевые геологические работы на Аляуских островах у полуострова Аляска, недалеко от тех мест, куда мы направлялись. Помимо умственных способностей мы могли рассчитывать и на его физическую силу, которая на раскопках понадобится. Глен Макферсон и Майк Эдди быстро приняли мое приглашение, однако Крис Андроника колебался. Тем летом он проводил обширные полевые работы в султанате Амман и неожиданный отъезд на Чукотку прервал бы его исследования. Но это была не единственная причина его сомнений относительно участия в экспедиции. Честно говоря, сказал мне Крис, я скептически отношусь к метеоритной теории. Если я и присоединюсь, то только для составления местной геологической карты в поисках доказательств гипотезы о земном происхождении, вроде суперплюмов и других необычных геологических факторов, которые могли бы лучше объяснить, как образовался флорентийский образец. Крис с пониманием дела оспаривал мою точку зрения о том, что образец был метеоритом. Поговорив с Линкольном, он знал, что метеоритная теория неполна. Присутствие медно-алюминиевых сплавов еще не было объяснено. Он чувствовал, что альтернативные идеи, такие как теория суперплюмов, заслуживают дальнейшего рассмотрения. В конце концов, никто не знал, из чего может состоять объект, поднятый суперплюмом, поскольку никто никогда не видел материала родом из областей близких к жидкому ядру Земли. И, возможно, отправившись на Чукотку, мы обнаружили бы там другие потенциальные земные источники, помимо суперплюмов, которые могли бы отвечать за происхождение флорентийского образца. Однако я всерьез сомневаюсь, сказал Крис. Заинтересованы ли вы в том, чтобы приглашать в экспедицию человека, скептически относящегося к вашей метеоритной теории? Я рассмеялся, поскольку все обстояло как раз наоборот. Он был именно тем, кого мне хотелось видеть в команде. Я рассказал Крису, как тесно сотрудничал с л и н к л ь н о м и Гленом целых два года, хотя оба они выступали категорически против нашей идеи о природном происхождении квазикристала, л обнаруженного во флорентийском образце. Я глубоко ценю доброжелательную напряженность, возникающую между с б а л а н с и р о в а н н о подобранными красной и синей командами, потому что считаю это лучшим средством для достижения научной истины. Альтернативные точки зрения всегда приветствуются и всячески поощряются, заверил я его. Узнав об этом, Крис с радостью принял мое приглашение. Теперь, собрав международную команду ученых, я понимал, что нам понадобится переводчик с русского. Как директор Принстонского центра теоретических наук, я был знаком с несколькими аспирантами из России. Один из них порекомендовал своего бывшего однокурсника Александра Костина. Они вместе изучали физику в престижном Московском физико-техническом институте. Александр, предпочитавший имя Саша, работал петрофизиком в нефтяной компании в Техасе. Как выяснилось, он давно мечтал попасть на Дальний Восток и рад был присоединиться к экспедиции, хотя это и заставило его пожертвовать временем, которое он обычно проводил с семьей в Москве во время летних каникул. Наконец я решил укрепить команду физически, взяв того, кого знал с его детских лет, своего сына Уила. Я как отец так и не познакомил его с дикой природой, однако став специалистом по геофизике в Калифорнийском технологическом институте, он сам приобрел значительный полевой опыт р а б о т а я в сложных условиях пустыни Махавы и Белых горах Калифорнии. Уилл значительно превосходил меня ростом и определенно был более спортивным. После поездки Уиллу предстояла аспирантура в Гарварде. Он знал, чего ожидать в полевых условиях, и благодаря этому помог мне морально и физически подготовиться к экспедиции. Правда, я не был уверен в том, что цена за его советы не слишком высока. Внезапно Уилл получил свободу устанавливать правила и указывать своему неопытному отцу, что именно и когда делать. Я знал, что он будет безмерно наслаждаться этой сменой ролей. Когда международная команда была укомплектована, наши российские коллеги взяли на себя планирование. Марина и Вадим умели управляться с российской бюрократией. Несколько месяцев они, не покладая рук, работали с необходимыми документами, и в итоге получилась стопка бумаг высотой сантиметров тридцать. Они подготовили, отправили и протолкнули ошеломляющее количество анкет и писем. Тот факт, что им удалось провернуть все это за столь короткий срок, стал настоящим памятником их опыту, профессионализму и приверженности нашему проекту. Тем временем Валерий представил мне детальнейший список припасов, требующихся для экспедиции. По его словам, кому-то придется заранее прибыть на Чукотку, чтобы зарезервировать все необходимое и заказать местный транспорт. Имея опыт работы в этой местности, он вызвался поехать сам. В конце концов, вопреки всему, что предсказывали скептики, нам удалось собрать команду экспертов и завершить все планирование и подготовку менее чем за десять месяцев. Этот первый успех, похоже, внушил мне ложные чувства уверенности, заставив думать, что и остальные наши проблемы будут столь же легко разрешаемы. Какая же это была безрассудная самонадеянность! Вы свернули куда-то не туда в этом расследовании. Глен Макферсон шокировал всех, заявив об этом на важном совещании по планированию. Он чуть не сорвал весь проект. За несколько месяцев до начала экспедиции я пригласил наших российских коллег в Принстон, чтобы завершить работы по организационному планированию и поделиться научной информацией со стальной командой. Валерий только что закончил рассказывать собравшимся о том, как в 1979 году добыл образец из сине-зеленой чукотской глины. По его словам, тот был блестящим и почти полностью металлическим, как и образец, что хранится в Горном музее Санкт-Петербурга. Вскоре после возвращения домой из экспедиции Валерий передал образец Леониду Разину, учёному, направившему его на Чукотку на поиски платины. По словам Валерия, с тех пор он больше не видел этого образца и ничего не слышал о нем, пока несколько десятилетий спустя не получил от меня электронное письмо, где сообщалось, что это оказался источник первого известного природного квазикристалла. По понятным причинам он был в восторге, узнав, что лично причастен к этой истории. Разин, по-видимому, привез образец в Ленинград для исследования и в итоге обнаружил в нем два новых типа кристаллических минералов х а т е р к и т и купалит. Он опубликовал свои выводы даже не уведомив Валерия. В рамках официального процесса подачи заявки на открытие нового минерала Разин передал образец на вечное хранение в Горный музей. В этот момент внимательно слушавший рассказ Глен внезапно заговорил и громко. Санкт-Петербургский голотип, представленный р а з и н о м может отлично соответствовать воспоминаниям Валерия облестящем и металлическом материале, прорычал он. Но флорентийский образец, источник природного квазикристала, послуживший толчком для всей этой экспедиции, определенно им не соответствует. На самом деле все вообще наоборот. Флорентийский образец выглядит тусклым и неметаллическим. Глен все это время думал, что два образца физически были одним целым и что р а з и н разделил их, чтобы один кусок поместить в музей, а другой оставить себе. Но согласно рассказу Валерия, это допущение было ошибочным. Из слов Валерия следует, что эти два образца никогда не соединялись вместе, сказал Глен. Если они никогда не были единым целым, какие у вас есть доказательства того, что они происходят из одного и того же места? А если таких доказательств нет, то есть ли основания для экспедиции на Чукотку? Все присутствующие з а т а и л и дыхание. Предполагалось, что на совещании мы займемся планированием. Но неожиданно оказалось поставлена под сомнение само научное обоснование экспедиции. Почувствовав растущее в комнате напряжение, Валерий внимательно выслушал м а р и н у переводившую провокационные замечания Глена, а затем встал, чтобы обратиться ко всем собравшимся. Позвольте мне проявить твердость в этом вопросе, сказал он. Марина переводила. Это правда, что образец, о п и с а н н ы й в с т а т ь е р а з и н а и выставленные на фотографиях из Санкт-Петербургского горного музея полностью с о о т в е т с т в у е т тому, что я помню. Все н е з е л е н о й г л и н и лиственитового я нашел именно такое блестящее зерно. До приезда сюда я тоже удивлялся различиям между образцами из Санкт-Петербурга и из Флоренции. Валерий сделал паузу, повернувшись к г л е н Но я не согласен с вашим выводом. Ранее сегодня я узнал об истории этого образца. Пол и Лука проследили его до коллекционера минералов в Амстердаме, а затем до контрабандиста в Румынии, который получил его в лаборатории, работавшей с моим бывшим начальником Леонидом Радиным. И внезапно я понял, как решается эта головоломка. Дело в том... Что я нашел не единственный образец, пояснил Валерий. Я нашел на л и с т в е н и т о в о м несколько разных образцов и все отдал р а з и н у Я никогда раньше не упоминал об остальных, поскольку не придавал им особого значения. Они не так сильно блестели, поскольку металл был частично покрыт другими минералами. Что? Более одного образца? Мои мысли рванулись вперед. Я понимал, что означает сказанное Валерием. А теперь задумайтесь, продолжал Валерий, не может же быть совпадением, что образец из Флоренции прослеживается до той же лаборатории и того же человека в этой лаборатории, который работал Голотипом из галотипом из Санкт-Петербурга. Эти два образца должны быть связаны между собой, а это означает ли что, что и флорентийский образец, и петербургский г а л о т и п происходят из л и с т в е н т о г о ручья. Если это так, продолжал Валерий, то мы теперь знаем, что из одной и той же глины были извлечены как минимум два отдельных образца, и в обоих есть хатеркит и купалит. А если есть два, то вероятно, можно будет найти и другие. Валерий улыбнулся. Итак, ответ на вопрос Глена, есть ли основания для экспедиции на Чукотку, это однозначное да, безусловно. Теперь у нас даже больше оснований, чем прежде. Даже наш записной скептик Глен Макферсон вынужден был согласиться с этими доводами, и экспедиция вернулась на прежний курс. Тогда это казалось моментом триумфа. Несколько месяцев спустя, стоя в одиночестве на Чукотском холме в тревоге за безопасность своего сына и остальной команды, я подумал о том, что не попал бы в эту переделку, если бы Валерий не выиграл столь красноречиво тот спор. Это безрассудство! Вы с ума сошли! Это какой-то розыгрыш! Такой была типичная реакция доброжелательных членов семьи и друзей. Они знали, что я даже ни разу не з а ш н у р о в в а л походные ботинки, не разводил костер и что мне не доводилось залезать в спальный мешок. Другими словами, все они знали, что я никогда в жизни не ходил в поход и были ошеломлены тем, что я на это подписался. Да еще из всех мест выбрал Чукотку. Поначалу я посмеивался над их опасениями, поскольку не собирался отправляться в поле и работать на раскопках. Я думал, что смогу остаться в Принстоне и следить за экспедицией через интернет. Мой план состоял в том, чтобы убедить экспертов-геологов поехать на Чукотку без меня. Линкольн Холлистер, помогавший мне организовать экспедицию, категорически отверг эту идею. Он напомнил мне, что я лидер команды и должен отправиться вместе с ней. В попытках смягчить позицию Линкольна я придумал альтернативный план, который был почти так же хорош, как и з н а ч а л ь н а я идея остаться дома, и по-прежнему спасал меня от полевых работ. Мы могли бы создать станцию связи в Анадыре, столице Чукотского округа, и единственном городе на Чукотке с международным аэропортом. Мы с Лукой и нашим переводчиком Сашей останемся в городе, а остальных доставят к Лиственитовому на вертолете. Из-за ограниченной грузоподъемности места будут зарезервированы только для членов команды с необходимыми техническими навыками. В вертолете не хватит места для физика-теоретика, даже если бы я желал поехать, чего я как раз отчаянно не хотел. Этот план в итоге похоронил Валерий. недостижим. Вскоре после прибытия в Анадырь для р е к о н о с т и р о в к и и заготовки продовольствия и снаряжения Валерий отправил мне через м а р и н у сообщение: с вертолетами не выйдет. Нам пришлось искать другой способ транспортировки. Вертолеты могли летать только при идеальной погоде, предсказать которую в этом регионе было невозможно. Погода там настолько переменчивая, что ни на какие графики полетов нельзя было полагаться. Вообще использование вертолетов в этой части мира считалось настолько непредсказуемым, что никакой страховой полис не покрыл бы стоимость издержек при отмене рейса или аварии. К тому же, по словам Валерия, лишь очень немногие из тамошних вертолетов можно было арендовать. Российские нефтяные и горно-добывающие компании, занимающиеся бурением на Чукотке, платили колоссальные деньги, чтобы держать с е в е р т о л е т ы в резерве, в любую минуту доступными для срочных нужд. Однако не все потеряно, заверил меня Валерий. Он зарезервировал два больших грузовика, и хорошей новостью объявил он было то, что они достаточно большие, чтобы перевезти всех, включая Луку, Сашу и меня. Так что никому не придется оставаться в городе. Новый план нравился Валерию, который постоянно побуждал меня присоединиться к полевой команде. Стоп, стоп, минутку, подумал я, читая письмо. Разве Валерий не уловил, что я пытаюсь найти способ избежать участия в этой экспедиции? Разве он не понимает, что я в жизни не провел ни одной ночи в дикой природе? Я поспешно сверился с картами и спутниковыми снимками местности, пытаясь понять, по какому маршруту могут пойти грузовики Валерия. Прежде мы с Линкольном никогда не видели на картах никаких дорог, и теперь они ни откуда волшебным образом не появились. Но когда я спросил Валерия об е з д о р о ж ь е он посоветовал мне не волноваться. Дороги есть, заверил он меня, или так, по крайней мере, мне перевели его загадочные сообщения. Короче, к ужасу моей семьи, друзей, а тем более меня самого, Валерий все-таки нашел способ затащить меня в экспедицию. Из этой ситуации просто не было изящного выхода. Поначалу, тем не менее, все шло как по маслу. Мы благополучно прибыли через Москву в Анадырь. Валерий уже ждал там. Он встретил нас большим русским застольем с о лениной и напоминающей лосося местной деликатесной рыбой под названием таранецкий г о л е ц обитающей в холодных арктических реках. На следующее утро Валерий повел нас навстречу с местными проводниками, которым предстояло сопровождать нас во время экспедиции. Это были наш водитель Виктор Камельков и его жена Оля Камелькова, к о т о р а я п о д р я д и л а с ь работать поваром в лагере, а также второй водитель Богдан Маковский. Эти двое мужчин словно представляли противоположные крайности генофона. д Виктор был невысоким, жилистым и с проседью, а Богдан, на г л о в выше, чисто выбрит и сложен как борец. Никто из них не говорил по-английски, но благодаря переводу я убедился, что все трое дружелюбны, очень опытны и полны решимости обеспечить успех экспедиции. Водители отвели нас к большому гаражу, где нас ждали две мощные машины. Я застыл в оцепенении, когда они распахнули ворота. Так называемые грузовики Валерия на самом деле были исполинскими чудовищами. Одно сине-белое, другое принстонского оранжевого цвета. Оранжевый и черный с конца XIX века считаются официальными цветами принстонского университета. Оранжевый был выбран потому, что город Принстон, по всей видимости, получил название в честь принца Оранского. Пассажирский отсек сине-белой машины выглядел как верх большого фургона. а нижняя часть как массивный армейский танк с гигантскими гусеницами. Оранжевая машина казалась новее и изящнее. Обе они смотрелись причудливо, устрашающе и несокрушимо. Марина перевела, что по словам Виктора в каждой машине помимо водителя может разместиться шесть или семь человек. Максимальная скорость, пояснил он, составляет около пятнадцати километров в час. Такими темпами мы будем тащиться до места целую вечность, подумал я. На следующее утро, когда наша интернациональная команда из семи россиян, одного итальянца и пяти американцев собрались, чтобы дать старт экспедиции, обнаружилось, что в последнюю минуту у нас объявилось пополнение. Виктор и Оля познакомили нас со своим замечательным котом породы русская голубая по кличке Бакс. Его работа, шутили они, будет заключаться в охране лагеря. Мы сразу же признали Бакса своим талисманом, и он присоединился к нам для группового фото перед с т р а н н о выглядящими машинами, которым предстояло вести нас в тундру. Смотрите фото из приложения к аудиокниге. Сразу после фотографирования мы отправились в путешествие. Ко ему я шел почти тридцать лет. Половина команды, включая меня, ехали с Виктором на синем Левиафане, а другая половина, включая его сына Уилла, с Богданом на оранжевом. Перед выездом Виктор проверил свою рацию и убедился, что связь с Богданом стабильная. Как только д в у с т о р о н н е е с о о б щ е н и е было установлено, все расселись по машинам, и мы двинулись в путь, подобно паре неторопливых слонов. На момент старта Оля и ее к о т б а к с сидели в салоне позади меня и Виктора, но вскоре тот остановился, чтобы выпустить их. Оля надела внешнее снаряжение, поместила бакса в его переноску и, хотя и была ниже всех нас, ловко взобралась на крышу синего л е в а Фана, таща за собой бакса. Дальше они вдвоем ехали снаружи на специально предназначенном для этого с и д е н и е Мне сказали, что эти двое бунтарей предпочитают быть на свежем воздухе, когда Виктор ездит по тундре. Некоторое время спустя оба водителя вдруг без всякого предупреждения остановились. Что-то не так? Я удивился, когда Виктор распорядился нам выйти из машины. Я подошел к Уиллу узнать, не в курсе ли он, что происходит. Он покачал головой и пожал плечами. Мы наблюдали, как Оля и Бакс слезли со своего насеста. И тут Оля принялась быстро накрывать на стол. Вы шутите, подумал я. Уже пора обедать, мы же едва стартовали. Марина подошла объяснить. По ее словам, есть русская традиция. Отправляясь в путешествие по тундре, нужно остановиться и отметить пересечение первого ручья. Широкой улыбкой Оля жестом позвала всех к столу. Там стояли тарелки с начиненным мясом и сыром, холодными русскими лепешками, блинами и, конечно, водка. Водки в дорогу запасли много. Во время празднования нам велели выплеснуть немного водки в качестве подношения духам, чтобы обеспечить удачу. Остальное нужно было употребить. Поскольку я пью очень редко, то рассудил, что не все, вероятно, будут достаточно щедры в своих подношениях, а потому решил восполнить потенциальную недостачу незаметно по жертвов д у х о м всю свою порцию. Вскоре я узнал, что тундра целиком состоит из бесформенной растительности, торфяников и болота жесткими кочками. Ходить тут было, на удивление, трудно. п р е о д о л е н и е даже нескольких метров могло оказаться сложной задачей. Ботинки застревали, и можно было запросто подвернуть лодыжку, наступив на скрытую кочку. Глядя в окно, пока мы ехали, я понял: бесплодный на вид тундра на самом деле кишит жизнью. Я видел много белого лишайника ягеля, называемого еще оленемхом, поскольку он служит основным источником пищи для северных оленей. У них в желудке, как мне рассказали, есть фермент, который превращает м ы ш и с т у ю массу в глюкозу. Птиц было сравнительно немного, в основном перепела и несколько чайк. Мы тоже заметили быстро бегущих зайцев и небольшого п е с ц а в летней шубке из серого меха. Часто встречались ручьи и водоемы, а также глубокие, заполненные грязью следы от других машин, которые казались пересекающимися шрамами на вечном мерзлоте. Наши вездеходы старались объезжать старые к о л ь и чтобы не застрять. Меня удивило обилие цветов. Самыми распространенными были белоснежные цветки, называемые арктическими колокольчиками. Их шелковистые белые лепестки складываются колоколообразную форму, которая, держась на тонком стебле, колеблется на ветру. Наблюдение за ними было подобно созерцанию прекрасного белого моря, колеблющегося то в одну сторону, то в другую. Я прозвал их смеющимися цветами т у н д р ы потому что из-за их качания и кивания казалось, будто они бесконтрольно хихикают, глядя на глупых людей, пытающихся пройти через их земли. Километр за километром Виктор с Богданом продвигались по неровным кочкам тундры со скоростью 6-7 километров в час. Через несколько часов двигатель оранжевой машины стал работать с перебоями и глохнуть. Виктору неоднократно приходилось останавливать наш синий вездеход и ждать, пока Богдан нас догонит. Вдвоем они рассудили, что предыдущий водитель, вероятно, залил оранжевый бак дизельное топливо не того сорта. Они пытались исправить ситуацию, доливая через сифон свежее топливо из другой бочки, но, похоже, это не помогало. Утомительное движение, постоянно прерываемое остановками, продолжалось почти до полуночи, и к тому времени Богдан отстал настолько, что мы потеряли его из виду. Что еще хуже, по непонятной причине перестали работать рации, так что мы умудрились потерять половину команды и из виду, и в эфире. Мы были в дороге шести утра, а приближалась полночь. Поэтому Виктор наконец решил, что на сегодня хватит. Он спустил вездеход по крутому склону и остановил на берегу небольшой речки. Вот тогда-то, спрыгнув с гусеницы, я и оказался окутан удушающим облаком комаров. Обессилевши, чётно отбиваясь от нападающей на меня м е л ю з г и и задыхаясь, я был совершенно выбит из колеи и терял остатки самообладания. И вот в самый острый момент паники я вдруг понял, что мой сын и остальная часть команды, за которую я отвечаю, всё ещё отсутствуют. Безысходность, изнеможение и паника смешаны н с чувством глубокого ужаса. Меня захлестнула волна эмоций, какой я никогда не испытывал. И где же сейчас мой сын?